Глава вторая Узкие улицы предместия Касабланки были беслюдны и погружены во мрак. Идти надо было очень осторожно. На каждом шагу джипы, грузовики и мотоциклы. Они заполняли все улицы и переулки, а по краям улиц канавы с вонючей водой. Зажигать карманные фонарики запрещалось. В небе гудели самолеты, барражировали над гаванью. Наконец добрались до отеля Анфа, огороженного колючей проволокой. Здесь охрану несли американские часовые. У некоторых вместо автоматов были гидропульты на случай, если немцы сбросят магниевые бомбы. Часовые трижды проверяли пропуска Эймза и Пимброка. Последняя проверка проводилась в вестибюле отеля. Дежурный сержант военной полиции щелкнул пальцем по пропуску и объявил. «Через три часа зеленые будут недействительны. Давайте новые». «Мы ведь здесь живем», — сказал Эймс. Неужели все строгости распространяются и на нас? Все одинаковы перед Богом и генералом Паттоном. Синие были, сказал Пимброк, желтые и зеленые тоже. Теперь, очевидно, будут красные. Американец улыбнулся уголком рта. Спросите у немецких шпионов, они, наверное, знают? Он вдруг замолк, уставившись на Пимброка удивленными глазами. — Простите, капитан, но какое сходство! — Какое? — Совсем недавно читал, забыл заглавие, о том, как судья украл мумию. Американец шевельнул уголком рта. На задней стороне обложки было фото автора. — Да черта похож на вас! Эймс хмыкнул. — Очевидно, такое же круглое румяное лицо, толстый нос и вульгарные усики. Физиономия неодухотворенная. Американец улыбнулся на этот раз всем ртом. «Поразительно похоже! Случайно не родственник?» Пимброк ответил легкий поклон. «Во всяком случае, это сходство льстит мне. На меня всегда обращают внимание, когда я с майором Эймзом выделяюсь на его фоне». В номере полковника Марло пахло дорогими духами и сигарами. Хозяин комнаты, стройный, моложавый, с седыми подстриженными усами, сидел в розовой пижаме на диване, скрестив ноги. На столике стояли пустые жестяные банки из-под пива и коробка с сигарами. Эймс коротко доложил о допросе. Полковник тряхнул головой: Этот француз прислан из изуэльвы резидентурой немецкой военной разведки. Во главе резидентуры стоит полковник Рауш. С ним здесь связан испанец. «Уркихо». Словом, это линия разведки адмирала Канариса. «А на прошлой неделе американцы арестовали бразильского коммерсанта», — сказал Эймс. «Он оказался агентом гестапо, то есть разведки Гиммлера». Марло кивнул головой. «У немцев несколько параллельных линий разведок, поэтому они так хорошо осведомлены». Голос у полковника был мягкий, притушенный привычный к доверительным разговорам. «Я много раз говорил о том, что нам надо перестроить нашу разведку по немецкому образцу, но у нас в Лондоне на этом деле сидят круглые идиоты, которых давно надо перевести на работу в богадельню для глухонемых старух». «Немцы, наверное, уже пронюхали», — сказал Пимброк. «Берлинское радио сообщило» что где-то в Африке собрались начальники штабов союзных стран. А местный эмиссар разведки Канариса, сеньор Уркихо, уже знает, что сюда приехали маунт Беттен и Александр. «Не пора ли взять Уркихо?» — спросил Эймс. «Его переписка с Уэльвой под нашим контролем. Связник перевербован нами. Его донесение о конференции мы задержали» и мы знаем, где он прячется. Брать его не стоит, а то немцы забросят другого и придется искать его. Зачем придумывать себе лишнюю работу? — А насчет прибытия Черчилля и Эйзенхауэра из Лондона он знает? — спросил Эймс. — Пока не знает, но может узнать в любую минуту, потому что некоторые корреспонденты уже догадались и могут проболтаться. «Вчера в офицерском клубе вертелась одна американка, только что приехавшая сюда», — сообщил Пимброк. «Разговаривала с адъютантом Паттона. Наверное, пронюхала, что его солдаты несут охрану в городе. Блондинка с серебряным оттенком, так называемая платиновая блондинка, длинноногая, фигурка безупречная, соотношение 36-23-38». Эймс усмехнулся. От внимания капитана не ускользнет ни одна юбка, даже во время войны. Майор Эймс, к сожалению, еще не дорос до усвоения азбучной истины о том, что именно во время войны надо смотреть в оба за женщинами, которые вьются вокруг штабных офицеров. Полковник улыбнулся одними глазами. — Очко в пользу капитана, — мягко произнес он. Эту трисагуску потом задержали около виллы «Мирадор». Очевидно, хотела хоть одним глазком увидеть Черчилля. Когда ее доставили ко мне, я решил пугнуть ее, но она показала мне кончик языка и предложила позвонить на виллу напротив, Майку Рейли, начальнику личной охраны президента. В общем, выяснилось, что она секретарь видного чикагского промышленника, играющего большую роль в управлении экономической войны. Пришлось извиниться и выпустить, но присматривать за ней не мешает. «А что, если эта американка, ее зовут Лилиан Уестмор? Пимброк покрутил пальцем. «Подсунута к чикагскому толстосуму со стороны? Что, если она нацистская мата Хари?» «Вполне возможно». «Согласился полковник. Держите ее в поле зрения, и надо взять под наблюдение одного русского, приехал из Дакара. Судя по документам, корреспондент ТАСС, но вполне возможно, что он такой же корреспондент, как я, Далай-Лама». «Мне сказали о нем вчера в пресс-бюро штаба», — сказал Эймс. «Я пошел в ресторан отеля у пристани и, увидев русского, подсел поближе к нему, попросил у него свежие газеты, разговорился и познакомился. Он живет в том же отеле», — полковник одобрительно промучал. «И там же проживает эта самая американка Лилиан», — сообщил Пимброк, — «в Белетаже. «Зовут его Мухин», — продолжал Эймс. На вид сугубо штатский, мешковатый, похож на провинциального школьного учителя. Занимает номер на четвертом этаже в тупичке над бильярдной баром. Рядом с ним никто не живет, там коморка для запасной мебели, а наискосок у лестницы пустой номер. Его проветривают после дезинфекции. Вы оба молодцы, узнаю школу сэра Шиллито. Полковник отрезал ножичком кончик сигары и закурил. «Я рад, что получил вас, но боюсь, что ненадолго. Итак, рекогностировка проведена, можно действовать. А что касается пойманного француза, то он меня мало волнует. Допросите для проформы и передайте майору Фланагану. Он дохнет от безделья. Если француз действительно знает русский, то его следует перевербовать». «А не связан ли приезд Мухина с предстоящим прибытием советской делегации?» — спросил Эймс. «Может быть, Мухину поручили выяснить предварительную местную обстановку?» Полковник мотнул головой. «Советская делегация не приедет. Черчилль послал приглашение от себя и от имени Рузвельта, но советские руководители ответили, что не могут отлучиться из Москвы. Некогда. Русские доколачивают немцев на Волге». Эймс подошел к окну и посмотрел на виллы, где остановились Рузвельт и Черчилль. На вилле «Мирадор» стальные шторы на окнах были спущены. Премьер-министр, вероятно, еще спал. Но на вилле «Дар-э-Сада» огромные венесанские окна, выходящие в сад, были распахнуты, проветривали комнаты. К Рузвельту поздно ночью вызывали всех военных советников, только что кончили заседать. «Может быть, возникли какие-нибудь осложнения?» «Все идет гладко», — ответил полковник. «Уинни настоял на своем, у него бульдожья хватка. Решено действовать в первую очередь на Средиземном море». Эймс покачал головой. «Воображаю, как рассердятся русские. Поднимут шум?» «Мы воюем для себя, а не для них». Полковник спустил ноги с дивана, встал и потянулся. Он оказался на голову выше своих подчиненных. Скорей, кончайте с французом. Пимброк поднес палец к подбородку. А что, если этот француз прибыл сюда из Испании для встречи с Мухиным? И сюда же прибыла эта Лилиан. Может быть, она тоже связана с Мухиным? Эймс вздохнул. У капитана Пимброка буйная фантазия, и каждый раз... Полковник остановил его. Разведчик, так же, как и детектив, должен строить самые смелые предположения. Гипотеза насчет Мухина вполне законна. Надо иметь в виду, что враг... Пимброк тонко улыбнулся. «Теперь мы в одной коалиции. Союзник». «Временный союзник», — уточнил Эймс. Полковник махнул рукой. Это терминологические тонкости. Для нас важно вот что. По только что полученным сведениям, к русским в плен попал Генрих Бисмарк, родной внук железного канцлера. Русские могут предпринять через Бисмарка внука, очень популярного среди немецких военных, какую-нибудь акцию – прозондировать почву для замерения. Катастрофа на Волге может толкнуть немецкий генералитет на те или иные шаги в поисках путей к спасению. Вот почему мы должны следить за Москвой. И возможно, что Мухин знает кое-что и записал что-нибудь. Поэтому его надо... <мах> Полковник прищелкнул языком. Назовем это операцией «Покер». И не спускать глаз с очаровательной американки. Займемся этой парочкой. Надо их расшифровать. — Понятно? — Понятно, — Эймс показал подбородком на Пимброка. — Только прикажите ему снять усы и вообще изменить физиономию. В американских покетбуках, оказывается, на обложках печатаются фото авторов, и его уже узнали американские солдаты. Он пока не признался, но... — А на книжках поставлено ваше имя? — спросил полковник. — Нет, псевдоним Рокуэл Пим. — ответил Пимброк. — Тогда не страшно. Говорите, что он просто похож на вас. Идите, мальчики, и действуйте. Сорвите маску с Мухина и американки, и не щепетильничайте. Что бы вы ни сделали, Бог вас простит. Я договорился с ним.